Джеймс Ален. Как человек мыслит? Читает Илья Волков. Предисловие. Это небольшая книга, результат размышлений из жизненного опыта, написана не для того, чтобы пополнить ряды многочисленных подробных трактатов на тему силы мысли. Она скорее заставляет задуматься о некоторых вещах, нежели даёт им прямое объяснение. Её цель подтолкнуть мужчин и женщин к открытию и принятию той истины, что они сами себя создают силой мыслей, которые они выбирают и поощряют. Той истины, что разум это главный созидатель, как внутреннего фундамента характера, так и внешнего фасада обстоятельств. И что, возможно, раньше они просто жили в неведении и страдании, но отныне смогут творить в возрении и радости. Джеймс Ален